Герра. Май 1246 года. Конья. Не знаю, как мне справиться с тем, что произошло. Сегодня утром, словно ниоткуда, явилась незнакомая женщина и стала расспрашивать о шамсе Бризе. Я попросила ее прийти позже, так как его не было дома, но она сказала, что ей некуда идти, и стала молить, чтобы я разрешила ей подождать во дворе. Тут у меня возникли некоторые подозрения, и я спросила, кто она такая и откуда. Женщина упала на колени и подняла покрывало, открыв лицо испещренное шрамами и кровоподтеками от побоев. Несмотря ни на что, она показалась мне очень красивой и лицом, и фигурой. Беспрестанно всхлипывая, она все же сумела признаться в том, что я заподозрила с самого начала. Она была шлюха из дома терпимости. «Я сбежала из этого ужасного дома», — пояснила она. «Пошла в общественную баню, омылась сорок раз и прочитала сорок молитв и еще дала обед держаться подальше от мужчин. С сегодняшнего дня моя жизнь принадлежит Богу». Не зная, что сказать, я осмотрела в ее глаза, глаза раненого существа, и думала о том, как столь юная и хрупкая девушка нашла в себе силы уйти от той единственной жизни, которую знала. У меня не было желания видеть падшую женщину возле своего дома, но чем-то она пленила мое сердце. Наверное, своей простотой или, скорее, наивностью. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Корей глаза этой незнакомой женщины напомнили мне глаза Девы Марии. Ну как было прогнать ее? Вот я и позволила ей подождать шамса во дворе. Это было самое большее. «Что я могла для нее сделать?» Она села около стены и замерла, уставившись перед собой, словно мраморная статуя. Спустя час, когда Шамс и Руми вернулись с прогулки, я бросилась к ним, чтобы рассказать о неожиданной гости. «Ты хочешь сказать, что у нас во дворе шлюха?» Удивленно переспросил Руми. «Правильно, и она говорит, что ушла из бардака, потому что собирается искать Бога. «А, это верно, роза пустыни!» — воскликнул Шамс. И в его голосе я услышала не столько удивление, сколько радость. «Почему же ты держишь ее во дворе? Впусти ее сюда!» «Но что скажут соседи, когда узнают, что мы привятили шлюху под своей крышей?» — спросила я, задыхаясь от волнения. «Разве мы все не живем под одной крышей?» — возразил, показывая на небо Шамс. Короли и бродяги, девственницы и шлюхи, Мы все живем под одним небом. Разве поспоришь с Шамсом? У него на все есть ответ. Тогда я пригласила шлюху в дом. Моля Бога о том, чтобы он отвел от нас любопытные взгляды соседей. Едва роза пустыни переступила порог дома, как с рыданиями бросилась целовать руки Шамсу. Я очень рад, что ты пришла. Сияя, словно встретил старого друга, произнес Шамс. Тебе не придется идти назад. Этот период твоей жизни подошел к концу. Да сделает Бог твой путь к познанию истины плодотворным. Роза пустыни зарыдала еще горше. Хозяйка не оставит меня в покое. Она пошлет за мной шакалью голову. Ты не знаешь, как... Успокойся, дитя. Перебил ее Шамс. Запомни еще одно правило. Пока все остальные в этом мире стремятся куда-то, хотят сделаться кем-то, Только чтобы все нажитое оставить на земле после смерти, ты идешь к высшей ступени. Проживи эту жизнь легко и без лишнего груза, словно ничто. Только осознание ничто заставляет нас идти дальше. Поздно вечером я показала Розе пустыне ее кровать. Она мгновенно заснула, а я вернулась в комнату, где оставались Руми и Шамс. «Ты должна прийти на наше представление», — сказал Руми, увидев меня. «Какое представление?» «Духовный танец, Кера. Ничего подобного ты никогда не видела». «В изумлении смотрела я на своего мужа. Что происходит?» «О каком танце он говорит?» «Мавлана, ты, почитаемый ученый!» и тебе ни к чему развлекать публику, что подумают люди, — спросила я, чувствуя, как разгорается у меня лицо. — Не беспокойся, — сказал Руми, — мы с Шамсом уже давно это обсуждаем. Нам хочется представить танец кружащихся дервишей. Его называют Сэма. Тот, кто ищет священной любви, будет радушно принят нами. У меня чудовищно разболелась голова. «Однако эта боль была несравнима с тем, что творилось у меня в сердце. А если это не понравится людям? Не всем же нравятся танцы», — произнесла я, обращаясь к Шамсу, и надеясь, что это остановит его, хотя наверняка у него и на сей раз был приготовлен ответ, по крайней мере подумай о том, чтобы отложить представление. «Не всем нравится Бог», — отозвался Шамс. никогда не пропускавший ни одного слова, произносимого собеседником. Что ж, отложить на время веру в него? На этом спор закончился. Лишь вой ветра наполнял дом, ударяя мне в уши.